Глава 9. Окрестности жилища Дева больше ничем не напоминали ледяную пещеру с ее жутким холодом, таившимся за индивевшей дверью. Собственно, даже сама дверь куда-то подевалась. То ли проржавела и ее смыло разлившейся по весне речкой, то ли какой-то рачительный горец приспособил ее для хозяйственных нужд. Теперь это когда-то мрачное местечко выглядело эдакой лесной сказкой, с убаюкивающим лепетом речного потока, дурманящим ароматом цветов и громким птичьим щебетом. А он трудяга. Не смог удержаться от похвалы Вертер. Глянь, как все тут обустроил. Вер, скажи честно. Сабин повернулся к своему спутнику. Ты же отказал моему брату не за его гуманизма. Извини, но все, кого я люблю, живут на райда. Не стал отрицать очевидного Вертер. Не хочу рисковать их жизнями, если этот Дэв вдруг окажется не тем, кем прикидывается. Ты, кстати, тоже не лезь на рожон, Саня. Держись за мной. Тебе это тоже катается, кивнул он сыну. Хорош град в телохранителя. Сабин недовольно поморщился. Мы вроде уже выяснили, что мир Земли никак не связан с моим существованием. Пока это только версия, возразил Вертер. и мне не хочется ее проверять, рискуя миллиардами жизней. К тому же у нас имеется надежный разведчик. «Выходи, лентяй!» – скомандовал он. Из-за спины Вертера вынырнула серая тень. А Волк пару секунд помедлил, как бы примериваясь к заданию, а потом проскользнул под плетья вьющихся растений, закрывающие вход в бывшую ледяную пещеру. Через минуту хозяин четвероногого рейнджера, видимо, получив телепатический сигнал от волка, облегченно выдохнул и направился впереди делегации дознавателей вслед за своим верным помощником. В пещере, которая теперь гораздо больше смахивала просто на глубокий грот, было заметно прохладнее, чем снаружи. Однако вездесущий вьюн пролез даже в закрытое от солнечных лучей пространство. Всюду, куда доставал взгляд, камни были покрыты зеленым ковром. И что дальше? Дани с сомнением уставился на своих спутников. Как нам вызвать этого Дева? Вызвать — это еще полдела. Голос Вертера был полон скепсиса. Тоха рассказывал, что Девы не умеют разговаривать. Они общаются с помощью низких вибраций. Саня, ты в этих вибрациях шаришь? Сможешь перевести? Даже заморачиваться не стану, фыркнул Сабин. Может, я и не настоящий демюрк, но уж сварганить временно человеческое тело для допроса подозреваемого я как-нибудь сумею. Он злорадно ухмыльнулся, и на зеленом ковре из вьюнов появился какой-то скрюченный престарелый мужичок в арестантской робе. Пару секунд сей персонаж сохранял неподвижность, видимо, в надежде откосить от допроса, прикинувшись дохлой тушкой. Увы, дознаватели не купились на сие бездарное представление. Вертер подошел к мужичку и весьма чувствительно ткнул его мыском сапога под зад. Арестант взвизнул и вскочил на ноги. «Говорить можешь?» Вертер и не подумал извиниться за свое непочтительное обхождение с хозяином пещеры. «Вижу благодарность. Это твоя самая сильная сторона, Сабин», саркастично заметил Дев, разглядывая свое не слишком аппетитное тело и ярко-оранжевого цвета одежку. «Между прочим, это мне ты обязан своим нынешним статусом. Не уточнишь, каким именно?» В голосе Сабина было столько злости, что арестант невольно отпрянул от всего воплощения праведного гнева. «Что за хрень ты мне слил под соусом инфополя земли?» «Догадался, значит». Дэв подбочинился и нахально уставился в лицо жертвы своих махинаций. «Я знал, что рано или поздно ты догадаешься и придешь ко мне. Вены всегда отличались сообразительностью». «Рад, что оправдал твои ожидания», презрительно усмехнулся Сабин. Ну и зачем тебе понадобились всех дурить? Пытался скрыть инфу про Орден? Орден. В глазах Дэва ясно обозначилось страдание. Может, у меня выхода другого не было? Его голова обреченно поникла. Ну чего замолк? Подбодрил арестант Вертер. Давай, колись уже. Куда эти твари попрятались? Откуда мне знать? Дэв мгновенно ушел в глухую защиту. Я безвылазно торчу в этой пещере, и о делах, которые творятся в мире, мне ничего не известно. «А зачем вообще нужно было создавать эту контору?» – вежливо поинтересовался Даня. «Энергия!» Дэв потупился, изображая Эдакова кающегося грешника, которого прижали к стенке и заставили признаться в своих грязных делишках. «Мне нужна была энергия, чтобы взять мир Земли под контроль. Но моих запасов было недостаточно. Вот и пришлось задействовать ресурсы жителей». А как это сделать, когда их защищает закон свободы воли? Обманом заставить добровольно отказаться от своей свободы, мрачно процедил Сабин, тогда они автоматически выпадают из-под действия этого закона, и с ними можно делать все, что угодно. Цинично, но работает. Я не понял. Вертер озадаченно нахмурился. А с какого перепуга у Демирга вдруг случился недостаток энергии? — С тобой, что ли, твой предшественник не поделился? — обратился он к угрюмому молчавшему Дэву. — А не было у меня никакого предшественника. — огрызнулся отставной демиург. — Мне пришлось взять на себя управление миром, когда Прив его оставил. — Прив? Это у нас кто? — Дани не упустил случая поучаствовать в допросе. — Создатель земли, — пробурчал Дэв. — Мы ведь были напарниками и друзьями. Он обещал передать мне свой мир в управлении, когда я буду готов. Но вместо этого просто ушел и бросил его на произвол судьбы. Разочаровал его, видите ли сие творение. Не выполнило оно свое предназначение». «Какого еще предназначения?» В голосе Дани послышалась откровенная растерянность. «Сделаться инкубатором для создателей», — пояснил Дэв. «Ох уж эти творцы, никакой ответственности». «Ага, зато ты больно ответственный». Вертер зло на хулителя творцов. Позаботился о брошенном мире, нечего сказать. Присосался к кормушке, как вампир. Интересно, тебе орденские ублюдки поставляли жертвы в живом или мертвом виде? Орден — это лишь часть системы по откачке энергии из подконтрольного мира. Голос Дыва даже не дрогнул. Есть и другие технические средства. Так что вампирить нет никакой нужды. Технические средства, говоришь? Виртер ошарашенно обвел глазами своих спутников. — Это, случайно, не те странные эгрегоры, которые торчат в реальности по смерти? — Эгрегоры? — в голосе Девы послышалось искреннее недоумение. — Мне об этом ничего не известно. Думаю, какая-то ошибка. Кто мог бы их создать в обход Демиурга? — Брешет, гаденыш! — зло процедило Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Вертер, Сани, ты же их видел собственными глазами. А может, и не брешет. Цабин задумчиво ухмыльнулся. Что, если конструкции не обладают эгрегоальным сознанием? Это могут быть просто механизмы... которые развоплощают сознание отказников, когда те уходят на перевоплощение. Я всегда был высокого мнения об интеллектуальных способностях венов. Комплимент Дева был настолько корявым и неуместным, что все, как один, дознаватели брезгливо поморщились Довольно лирики. Сабину наконец надоели эти отвлеченные рассуждения, и он вернулся к более прагматичному вопросу, ради которого они, собственно, и устроили допрос бывшему Демиургу. Конструкция твоей машинки по откачке энергии, конечно, заслуживает отдельного обсуждения. Но сейчас нам не досуг ковыряться в этой неаппетитной теме. Нас интересует, кто является выгодоприобретателем этой машинки. Я же объяснил, что мне нужна была энергия, принялся конючий Дэв. Энергия могла быть нужна для управления миром, рассудительно заметил Даня. Но ты-то уже ничем не управляешь. Сабин вообще никогда этой кормушкой не пользовался. Однако она продолжает работать. Для кого? Кто является настоящим демиургом Земли? В голосе Сабина зазвучала угроза. Я надеялся, что им станешь ты. Дэв злобно зыркнул на своего преемника. Я отдал тебе все свои запасы энергии и самые актуальные данные о мире. Чего же еще? Ты нам тут зубы не заговаривай, вскипел Вертер. в чьем сознании сейчас находится инфополе Земли. И это еще зачем? Похоже, Дав был искренне озадачен вопросом. Носителем инфополя этого мира является нейросеть. После всего шокирующего заявления все трое дознавателей зависли, словно компы, в которые ввели неадекватные данные. Они слишком хорошо знали, сколько труда положил Антон на то, чтобы вырастить демиурга для Феникса, способного вместить в своем сознании образ этого мира. А уж про то, каких неведомых усилий стоило Сабину взять под контроль Землю, и говорить не приходится. А тут вдруг выясняется, что это был мартышкин труд. Да он заливает. Вертер первым очухался от когнитивного диссонанса и сразу пошел в атаку. Чтобы какая-то пошлая программа могла заменить Демиурга, да ни в жизни поверю. — Постой, Вер, — остановил его яростный протест Сабин. — Похоже, мой брат действительно что-то упустил в плане автоматизации. — А как осуществляется управление инфополем Райда? Вопрос Дэва прозвучал искренне, без подколки. Неужели его создатель тратит ресурсы своего сознания на хранение базы данных? Но это же нерационально и к тому же опасно. А вдруг с носителем случится что-то фатальное? Он ведь живое существо». «То-то и оно», – пробурчал Сабин, которого постоянно доставала необходимость соблюдать меры безопасности и невозможность распоряжаться своей жизнью. «Ладно, пожалуй, на сегодня достаточно», – резюмировал он. Скрученное тело в арестантской робе растаяло, и обескураженная троица дознавателей потянулась на выход. Вертер сразу же направился к речке и умылся, словно в пещере Девы ему пришлось вывалиться в грязи. «Вы ему верите?» Даня озадачно покачал головой. «Смотря в чем», отозвался Сабин. «Про инфополе он, похоже, не соврал. Но с этим пусть брат разбирается. Меня гораздо больше интересует, почему этот гад скрыл инфу про Орден. Как-то не верится, что ему просто было стыдно сознаваться в преступлении». «Да уж». Даня озадаченно покачал головой. «Ответственный Демиург, даже бывший, должен был остановить эту адскую машинку, когда в ней отпала нужда, но она до сих пор работает. Как минимум он должен был поставить своего преемника в известность о существовании этой системы», мрачно процедил Сабин. «Да пофиг!» Вертер обеспечно макнул рукой. «Сами с ней разберемся!» — Главное, ты теперь знаешь, что никакого другого демиурга на Земле нет. — Может быть, мы поспешили закончить допрос? — задумчиво пробормотал Даня. — Не вижу смысла тратить время на байки этого проходимца. Сабин презрительно хмыкнул. — Я и сам теперь способен все выяснить, что называется, из первых рук. — Так чего, ты до сих пор не выяснил? В голосе Вертера можно было без труда обнаружить солидную долю скепсиса. Мог бы и раньше подключиться к той нейросети. Так ведь я же был уверен, что инфополе Земли находится в моем сознании. Сабин ничуть не обиделся на наезд. Зато теперь я знаю, где искать. И ты сможешь получить доступ к инфополю? Сомнение, прозвучавшие в вопросе Дани, можно было бы воспринять как оскорбление. Но Сабин сейчас был слишком воодушевлен открывшимся перспективами, чтобы обращать внимание на неуважительное обращение какого-то сосунка. «Так это может сделать любой житель Земли», небрежно бросил он. «Разве ты никогда не слышал про хроники Акаши? Думаю, у Демиурга всяко побольше возможностей, чем у какого-нибудь йога, отмораживающего себе задницу в пещере». «Демиурга?» Вертер озадаченно нахмылся. Но разве ты сможешь управлять этим миром, если его инфополе не находится в твоем сознании? Ты не путай управляющие миром алгоритмы с базой данных, которую эти алгоритмы задействуют, небрежно пояснил Сабин. Демиоргу совсем не обязательно работать архиватором, если у него имеется доступ к этим данным. В конце концов, я и раньше неплохо справлялся, даже без этого доступа. А теперь все вообще будет в шоколаде. По-моему, ты просто тащишься от того, что снова можешь рисковать своей жизнью, прокомментировал его самодовольную речь Вертер. Не ревнуй. Сабин покровительственно похлопал приятеля по плечу. Придется смириться с тем, что ты теперь у нас не единственный вояка. Кстати, если я еще раз услышу, что мое место в портере, то просто вздую тебя, несмотря на зачарованный меч и ручную собачку». Пару секунд Вертра переваривал эту зарехватскую тираду, а потом от души расхохотался. Демиурка выглядела столь уморительно в роли хвастливого забияки, что даже Даня не удержался от ехидного смешка. «Чего ржете, умники?» наигранно возмутился Сабин. «Идите уже обрадуйте моего брата, что он облажался с хранением инфополя своих миров. А я пока покопаюсь в местной базе данных».